Глава одиннадцатая. От обилья подступивших невзгод. Виртуозно матерясь, сплетая сложные кружева площадной, точнее уж лесной, ругани, принц Элвор размашистыми шагами мерил малый кабинет Сварога от стены до стены, немилосердно грохоча пыльными грязными сапогами. Сварог сказал негромко, — Ваше Высочество, вы бы вылечили себя. Минутное дело, что вам стоит? — Правый рукав зеленого кафтана принца и рукав рубашки заодно был, судя по всему, откром санкинжалом. Повыше локти белела повязка из чистого полотна, в нескольких местах темневшая кровавыми пятнышками. И правый рукав был обрезан, разве что по локоть, повыше запястья красовалась такая же повязка, правда, не кровавившая. Волосы растрепаны, на щеке подсохшая длинная царапина, одежда в грязи прилипшие сосновой хвои и темных пятнах, о происхождении которых догадаться нетрудно. Меч с измазанными такими же пятнами золоченым эфесом тяжело колыхался на бедре, а вот фляга на поясе подпрыгивала так, что, видно, было пустая. Всяким сварок видовал принца, но никогда таким вот растрепанным, грязным, окровавленным, но ничего удивительного, учитывая случившееся. Принц отмахнулся, успеется, ничего страшного. «Ага!» С насторожей грацией, прянув к столу, он увидел непочатую бутылку Келимаса, привычно выдернул уже освобожденную от сургуча пробку и закинул голову, приложив горлышко к губам. Какое-то время слышалось только громкое бульканье. Когда принц поставил бутылку, она оказалась осушенной до донышка. Хотя и была из темного стекла, сразу видно, что пуста. «Силен, бродяга!» — подумал Сварог с невольным уважением — и даже восхищением, мне такое в жизни не повторить. «Они сожгли роменталь!» — рявкнул принц, перемежая это виртуозной руганью. Навалились неожиданно. Числом нас превосходили почти что втрое. Мои молодцы охулки на руку не положили. Каталаунец, будь он пьян, дрызг, мечом виртуозит, как хорошая портниха иглой. Но их было слишком много. Я приказал отступать, иначе всех перебили бы к дешевой матери». — Биманы, я всегда держал под защитным полем. Как неуютно мне жилось в Каталауне, а имперская техника есть имперская техника. Я мозги не пропил, понимаю. Со мной сюда прилетело человек пятьдесят, половина поранена. Нужно их как-то перевязать и разместить. — Я уже распорядился, — сказал Сварог. — Все необходимое делается. Разместили, перевязывают раненых, поют и кормят. Не беспокойтесь о них. Да, это был нешуточный сюрприз и нешуточное всеобщее удивление, когда в парке Латеранского замка неожиданно приземлились две виманы, необремененные невидимостью. «Сто сорок лет стоял замок», — громыхнул принц Элвар. «Несколько поколений на земле сменилось, и хоть бы однажды стекло разбили, дверную ручку свинтили, но не в том дело. Отстроить замок при необходимости — плевая задача, суток достаточно. Не в том дело, совсем не в том. Сто сорок лет обитаю в Каталауне». Несколько поколений сменилось. Ах, да, я уже это говорил. Так вот, не буду хвастать, но в Каталауне меня всегда уважали и даже, пожалуй, что любили. На стольких свадьбах был посаженным отцом, у скольких младенцев был восприемником, ну, если их родители исповедовали веру в единого. Даже Кернуннос, когда я с ним как-то ночью столкнулся на весной тропинке, вежливо поклонился и дал дорогу. И вот изволить или видеть, это необъяснимо. Там не было чужаков, я про нападавших, исключительно местные. Очень многих я узнал в лицо. Хватало тех, у кого я был посаженным отцом или восприемником, просто старых знакомых. В жизни бы не подумал, что они, вообще каталаунцы, могут на меня однажды напасть. В каталауне всегда был как дома. И нате вам. Когда мы садились в виманы и видели, как загорелся замок. Они все на себя не походили, словно вдруг взбесились. Ну, «Полагаю, в определенном смысле так и обстояло», — сказал Сварог. «А? Принц уперся в него бешеным взглядом. У вас что-то есть?» «Да, сообщение от Мистериора», — сказал Сварог. «Я еще не знал, что вы прилетите, не знал о нападении на Роменталь. За несколько часов до того в тех местах зарегистрировали проявление черной магии, непонятной природы. Так они выражаются, единичные всплески» и в Мистериоре есть своя бюрократия, казенные термины. Только идиот не усмотрит связи между двумя событиями. — Да уж, несомненно, есть связь, — сказал принц убежденно. Они бы так поступили, будучи исключительно черным колдовством обморочены. Уф, даже чуточку легче на душе. Значит, они так поступили, не по собственной воле, а мороку подвергшись. Даже от сердца отлегло, но в самом деле, куда обычному человеку против черной магии — А что там насчет подробностей? — Еще не знаю, — сказал Сварог, — и в Мистериоре не знают. Я же говорю, они не смогли определить природу всплесков. Нечто прежде не встречавшееся. И мысленно продолжил в точности, как в прошлый всплеск. Косяком пошла непонятная черная магия. И если б только в Каталауне, о чем принц пока что не знает, от души отлегло, — продолжал принц, — они не по своему хотению. Это легче перенести. Лорд Сварог, у вас не найдется еще бутылочки лечебного. Сварог, мысленно вздохнув, достал вторую бутылку Келимаса, поставил перед принцем. Элвар щелкнул пальцами, и с горлышка облачком коричневой пыли взвился сургуч. Освободив пробку, которую принц выдернул с той же сноровкой, снова долгое бульканье, пустая бутылка встала рядом с сестрой. В правом верхнем углу экрана замигал синий огонек, И мигом позже на экран вывалилось довольно обширное сообщение. Сидевшему с обратной стороны экрана принца он был невидим, как любому, никакой магии, просто технические особенности здешних компьютеров. Час от часу не легче подумал Сворок, пробежав глазами текст, словно нечто с цепи сорвалось. «У вас все? А что, этого мало?» — яростно фыркнул принц. «Все, в общем, остаются мои чувства, а их к делу не подошьешь». — В таком случае, — сказал сварок мягко, но решительно, — я вам искренне сочувствую, ваше высочество. Понимаю, что вам пришлось пережить, однако у меня сейчас выше макушки других серьезных забот. Словно внезапный обвал в горах. В гороте происходит что-то непонятное. Ну, хорошо еще, что никакой магии не засекли. Зато в Харлане и маркизате Вантерн полным-полно точечных всплесков покрыли карту как сыпью. Мне нужно работать. — Да, понимаю. — — сговорчиво сказал принц, подняв перед грудью обе ладони. — Говорю же, мозги не пропил. — Вы уж работаете на совесть. Он встал. — Я распорядился, — сказал Сварок. — Там в приемной камер-лакей он вас проводит в ваши обычные апартаменты. Туда уже доставили вдоволь целебного. Переоденьтесь, раны залечите. Когда принц ушел, бормоча ругательства, Сварок перечитал сообщение. Оно ничего не проясняло, лишь усугубляло уже свалившиеся на голову загадки. Докладывали летчики, те самые замаскированных под самолет Виман, которые Сварог вместе с другими настоящими самолетами держал в Акабаре. Из их сообщений следовало, что на летном поле, конфискованном у владельца, правда, с подлежащей компенсации ипподроме, вдруг объявился барон Скалитау с двумя людьми, залез в Виману и стал кричать, что ему необходимо вылететь в латерану. Летчики без приказа не согласились было, но тут на ипподром влетел конный отряд и помчался прямо к самолетам, стреляя издали. Поневоле пришлось идти на взлет и взять курс на лотерану. Судьба двух оставшихся самолетов неизвестна. В них-то летчики не дежурили, сидели в отведенном под диспетчерскую домике на ипподроме, и, по мнению пилотов, вряд ли успели добежать до своих машин. Вимана взлетела по пятам, преследуемая ожесточенно палившими всадниками. Будь это обычный самолет, ему давно продырявили бы бензобаки». Положение усугублялось тем, что в Акабаре никто не отвечал на вызовы Сварога. Никто из шести связняков, ни абертанские шкалярки, представленные охранять литу, ни люди из восьмого департамента и девятого стола. Ничего доброго это повальное молчание не сулило, особенно угнетало то, что молчали шкалярки. Конечно же, он задействовал и золотого обезьяна, обосновавшегося в медвежьей берлоге, и наблюдатели из двух своих спецслужб, располагавшихся там же, но подробных отчетов пока что не поступило. Их еще не было, когда минут через двадцать появился барон Скалитау, чем-то напоминавший сейчас принца Эквалара, разве что на одежде нет пятен грязи и крови, но вид довольно растерзанный. Голова перевязана таким же полотном с проступившим кровяным пятном, Прям-таки рухнув в кресло, барон облегченно вздохнул. Добрался наконец-то. — Что у вас с головой? — спросил сворок. Врач нужен? — Да нет, пока. Кожу рассекло. И только перетерплю. Вот чарочку бы. — Это просто, — сказал Сворок, Достал еще бутылку, наполнил вместительную чарку. Барон ее осушил, как воду, откинулся на спинку кресла, чуть посидел с закрытыми глазами. Потом выпрямился, глянул на Сварога, словно бы тоскующе. Это свалилось, как кирпич на голову. — Давайте без эмоций, — сказал Сварог приказным тоном. — Вы не пансионерка из благородных девиц, а начальник тайной полиции. Много лет на этом посту сидите. — Да, конечно. Это началось примерно 10 часов назад. Мои люди подняли тревогу, я выскочил... Замок был битком набит чужими, какие-то типы с закрытыми лицами, в черных колпахах с прорезями. Повсюду шла форменная резня, Ваше Величество. Ваших людей убивали всех подряд, а других в замке и не было, если не считать полудюжины моих, которых вы мне разрешили там держать. Мне доложили, что убита и королева, и ее пожессы, судьба принца-подменыша неизвестна. Поймите, я ничего не мог сделать». Охрану замка вы полностью возложили на своих людей. Моих четверых из шести тоже, скорее всего, прикончили, а они так и не объявили, что было делать. Мы кинулись в потайной ход, ну, как все королевские дворцы, наш пронизан потайными ходами, ну, словно оставленная на произвол мышей головка сыра. Не каждый король знает их все, а вот начальник тайной полиции обязан. Тот ход, в который мы нырнули заканчивается далеко от дворца, выходит в ничем не примечательную бакалейную лавку. На улицах не было ни суеты, ни переполоха. Это, судя по всему, затронуло только дворец. Мы втроем бегом добрались до ипподрома. Ваши летчики сначала не соглашались лететь, ссылались на то, что должны сначала получить приказ от вас. Но когда на ипподром ворвалась эта конная орава, палящая из всех стволов, они поняли, что дело скверное, взлетели... И вот что еще. Во-первых, нападавшие никак не могли прорваться извне. Вы поставили хорошую охрану, она бы их задержала, подняла тревогу. Но ничего подобного не было. Они нагрянули, словно бы ниоткуда, изнутри. В одном месте я сам видел, как в стене зияла дыра, окаймленная светящейся линией, и оттуда валили эти с закрытыми лицами. Ничего не могу утверждать определенно, но... «Настоящие стахор и Эгде, мне точно известно, владели умением проникать в некие соседние миры, то ли на соседней странице, то ли в заводе. Мне так в свое время и не удалось установить точно, но, скорее всего, все же в заводе». «Почему вы об этом молчали раньше?» — сухо спросил Сворок. «Но «Ну, я вовсе не молчал, ваше величество!» — с нескрываемой обидой воскликнул барон. «В самом начале, когда вы меня попросили написать обстоятельный доклад, — Я об этом упоминал. Видимо, вы просто не обратили особого внимания. Сварогу понадобилось не более пары минут возни с клавиатурой, чтобы убедиться, барон был прав. Упоминал, точно. Ну, тогда Сварогу это показалось третистепенным, и он как-то запамятовал. Были более важные дела, нежели изучать способности городской королевской читы, которой к тому же уже не было в живых. Мои извинения, барон. — сказал Сворок, В самом деле вы писали, а я запамятовал. — Что там, во-вторых? — Не у всех были закрыты лица, — сказал барон. — И я своими глазами видел среди них принца Эгмонта. Настоящего, никаких сомнений. Двойники подменыши были, конечно, похожи, как две капли воды, но все равно не удалось добиться идеального подобия в осанке, походке, жестах. Тот, кто долго общался с настоящим, это легко распознает». Потому-то и изгнали из дворца всех давно и тесно общавшихся с королевской четой, когда устроил переворот и привел подменыши этот клятый граф Брошеру, или как он там у вас зовется. У нас он звался точно не так, сказал Сварог, но это сейчас абсолютно неважно. На столе зажглась одна из лампочек, устроенных так, что были видны только сидящему в кресле сворогу, ага, в приемной объявился интагар. Но в кабинет не рвался, значит, подождет. — Вы уверены, что это был настоящий принц? — спросил сворог. Совершенно уверен, Ваше Величество. Повзрослевший, конечно, за все эти годы безвестного отсутствия, но это он, никаких сомнений. Тоже был с мечом наголо, распоряжался. Волчонок пришел мстить за родителей, — подумал Сварок. — Вот только откуда и с кем? И где он все это время отсиживался? «У вас есть что-то еще?» «Ну, что еще?» Задумчиво протянул барон. «Я видел, как в одном из коридоров эти в черных колпаках рубились с вашими людьми. Я в военном деле разбираюсь плохо, но мне показалось, что они очень опытные бойцы, очень хваткие. Ваших они буквально снесли. А ведь не самых плохих бойцов отправил Сварог охранять дворец». Антланцы, хорошо обученные бою на мечах, гланские гвардейцы». «Ну что же, — сказал Сварог, — вступайте там ждет лакей, он вам покажет комнату. Отдохните, вас перевяжут как следует. Интагару скажите, пусть дожидается, я его сам вызову». Мигающих синих огоньков на экране компьютера горело уже целых пять. Ага, первые донесения поступают. «В городе по-прежнему ни следа черной магии» и особой суматохи за пределами дворца нет. Разве что он окружен плотным кольцом тамошних синих егерей, настоящих или просто ряженых не поймешь. А вот внутри золотой обезьян уже успел обстоятельно пройтись по дворцу. Все кончено. Действительно, настоящая резня. Коридоры, лестницы, комнаты, везде трупы. Сварог увидел и мертвую литу, с безмерным удивлением на лице, смотревшую, остановившимся взглядом в потолок, ее убили тремя пистолетными выстрелами в упор. Тут же две мертвые шкалярки, буквально изрублены в куски, то еще зрелище. Кое-что они все же успели сделать. В спальне с полдюжины трупов в черных колпаках. Повсюду суета, трупы кладут в длинные мешки, заворачивают в большие куски грубого холста, сносят на первый этаж в огромный вестибюль, укладывают буквально штабелями. А вот и принц Эгмонт, меч уже в ножнах, он распоряжается и его почтительно слушают. Очень похоже, что он здесь не только для декорации, хотя есть еще парочка людей, отдающих приказы. И в Харлане скверней некуда. Такое впечатление там форменным образом аполоумили. в точности, как говорил принц о напавших на его замок каталонцах. И гвардейцы с армейцами, в том числе хранившие до того верность Сварогу полки, и вооруженные чем попало горожане и крестьяне, по всему великому княжеству напали на гарнизоны, приведших из владений Сварога частей. В военных портах начались самые настоящие морские сражения. Харландские корабли атаковали военных моряков Сварога. Много кораблей, не успевших сняться с якоря, мало кто успел, расстреливают в гаванях, некоторые уже горят. Какое-то всеобщее помутнение умов. Есть уже подозрение, что и в Каталауне, и в Харлане столь бурные события вызваны той самой неизвестной магией, всплесками. В совпадении что-то плохо верится. Из маркизата Вантерн Антерн сообщений пока что не поступало, но это понятно. Сварог сам распорядился им заниматься в последнюю очередь. Сколько там того маркизата? Есть забота поважнее». Так, рапорты агентов, коих он в город вообще и особенно в Акабар послал немало, вот их как раз дворцовые события никак не коснулись. Никто на них не напал, и они, получив команду, вышли на улицы осмотреться. Из дворца разъезжаются герольды, кое-где на площадях они уже приступили к делу, читают воззвание принца Игмонта. Некие подлые заговорщики неожиданно ворвались во дворец, им даже удалось убить королеву, Но принц уцелел и взял бразды в свои руки. Подданных он призывает сохранять полное спокойствие, мятеж подавлен, заговорщики обезврежены, нет оснований для паники. Сварог выругался в бессильной ярости. Его собственный план касательно Литты и подмена принца обернулся против него самого. Кто теперь докажет, что принц не настоящий? Точнее, как раз настоящий, но другой — Даже те, кого смело можно считать искренними сторонниками сварога, то есть литы ничегошеньки не заподозрят и будут повиноваться приказам нынешнего принца, у которого, вероятнее всего, найдутся не только умелые бойцы, неизвестно откуда взявшиеся, отметим, но и какие-то приближенные, сподвижники, сокомпанейцы. Скоропалительные выводы делать рано, но невозможно отделаться от мысли, что город он потерял как и Харлан в одночасье. Из Харлана от него настойчиво требовали указаний, и агенты во дворце великих герцогов, тоже подвергшимся нападению, причем нападавшие убивали всех подряд, куда там находился, и моряки, и сухопутчики. Он не колебался и не медлил. Слишком много времени потребовалось бы, чтобы перебросить из-за Снальдерской границы в Харлан достаточное количество полков — Получится не быстрое подавление и мятежа, а самая настоящая затяжная война, которую нет смысла сейчас развязывать. Положа руку на сердце, Харлан так и оставался все это время самым слабым звеном в цепи. И черной магии там до сих пор не в пример больше, чем в других королевствах. Тамошний трон Сварог занял, не будучи зван, скорее уж как-то автоматически после отсечения Хартура. И особенной любовью там никогда не пользовался. Многие его просто терпели, не отваживаясь на заговоры или бунты. Не столь уж большое сокровище, если подумать, представлял ценность главным образом как морская база против Лорана. Ну, теперь и это под большим сомнением. А потому он, не колеблясь, отдал приказы коннице и пехоте отступить в Шнальдер, Ронеро и Емурлак, кому куда ближе, при возможности смыкаясь в крупное соединение. Военным кораблям прорываться из хорландских портов, насколько это в их силах. Морякам, получивших значительные повреждения кораблей, ставших негодными к бою, отступать сушей в тех же направлениях. Тоже предписывалось и капитанам кораблей, убедившихся было, что прорваться невозможно. Тем, кому это удалось, бой не продолжать, на всех парусах или на полной мощности паровых машин уходить в порты трех вышеназванных государств. И все равно он понимал, потери будут большие, особенно среди моряков, оказавшихся в гораздо более худших условиях, чем конница и пехота. Подумал еще, здесь определенно должен быть какой-то центр, управляющий событиями. События в замке Роненталь в Гороте и Харлане развернулись практически одновременно. Так что и тут о совпадении думать как-то глупо. К тому еще неизвестно, чем порадует Вантерн. Там ведь тоже во множестве наблюдались всплески, которых в городе, правда, не зафиксировано. Но это еще ни о чем не говорит. Пора звать Интагара. Интагар прям-таки влетел в кабинет, плюхнулся на указанное сворогом кресло, выдохнул. Государь, в городе... Стоп! поднял ладонь сворок. Мне уже кое-что доложили. В городе герольды уже оглашают воззвание принца. «Можете к этому что-то добавить?» «Нет, Ваше Величество, но и люди во дворце молчат. Так ничего и не сообщили, хотя там явно что-то произошло. В Харлане повсеместно нападают на наши войска и корабли...» Продолжал Сворок. «Во дворце резня. Можете что-то добавить?» «Нет. Ну вот, я все уже знаю, и сам. Может, есть что-то по Вантерну, вот о нем...» Мне ровным счетом ничего пока не докладывали. Я его отложил на потом, не до него сейчас. Как сказать, государь? Сообщения идут не из Вантерна, а из Ронеро. Туда форменным образом хлынула через границу не маленькая Рава. Практически вся армия маркизата, изрядное число вооруженных, чем попало подданных, не менее трех тысяч человек. Что мне совершенно непонятно... К ним примкнули стоявшие недалеко от границы, казалось бы, вполне надежные два ронерских полка — безымянный, пехотный и пятый драгунский. Как можно судить, примкнули без малейшего раскола в рядах разброда. Они продвигаются довольно быстро. Интагар достадливо поморщился. Это опять-таки выглядит странным и необъяснимым. Но к ним массами присоединяются горожане и крестьяне, из оказавшихся на пути городков и деревень, вооружаются, чем попал, и примыкают. Вот пушек у них мало, дюжина вантернских, далеко не самых последних образцов полковушки, ранерской пехоты и драгун. По ним попытался было ударить второй драгунский, но боя не было. Снова произошло нечто странное. Полк натуральным образом разбежался, рассыпался, словно пан свистнул. Но все уверяют, что пана давно уже больше нет. Весь каталон убежден... — С полным на то основанием, — мысленно добавил Сварог, — он еще в первый год своего пребывания здесь с нешуточным удивлением обнаружил в здешнем пантеоне пана. Не бога, второразрядного лесного башка, известного исключительно в каталауне, совершенно такого же, как на земле. Свистом наводил панику на диких и домашних животных, путался с наядами и дриадами, вот только Он давно уже перестал существовать, пропал в нетях, умер, называли это по-разному. Такая уж особенность, присущая здешним башкам и богам, когда количество почитателей падает ниже определенного уровня, они словно бы демократизуются, как обстоит с ядерной реакцией, только совсем наоборот. Слишком многие, от магов Мистериора до боевых монахов, от Грельфи до каталонских колдунов, Заверяли Сварога, что пана больше нет. Удивляться его былому существованию не стоило. Сварог давно убедился, что между землей и Таларом кое в чем есть определенное сходство. Церковь единого во многом напоминает христианскую. Глан в некоторых отношениях крайне похож на Шотландию. От мужских юбок до уклада жизни иные географические названия и имена совпадают. — Ничего удивительного, все же две соседних страницы. — И что дальше? — спросил он. — Пока это все сведения, какими я располагаю. Известно одно — они продвигаются вперед полетом ворона по прямой. Себя они называют «белые колпаки». На них на всех белые капюшоны с прорезями, и такие же напяливают на всех примкнувших. У них есть обоз с немаленьким запасом, как будто они заранее рассчитывали... Именно на такой оборот дел, что к ним примкнет немало народу. Ничего нового, в общем, — подумал Сварог, прилежно изучивший в свое время историю мятежей за два последних столетия. Королю такие вещи необходимо знать. Были уже красные повязки, зеленые кафтаны, синие плащи, еще с дюжину отличительных знаков, а теперь вот объявились белые колпаки. Только в прошлые времена не случалось, чтобы к мятежникам Без малейшего разброда в рядах примыкали армейские полки. С таким размахом уходили в мятеж крестьяне и горожане, в паническом страхе разбегались, оказавшие сопротивление воинской части. Учитывая все эти странности, нужно наладить за ними постоянное наблюдение. Исключительно имперской техникой. Обычные агенты тайной полиции здесь бесполезны, их мало, они разбросаны где попало. «Рано делать поспешные выводы», — сказал Интагар. «Но если приложить к карте линейку, если их путь останется прежним, они упрутся примехонько в латерану». «Ну, мы еще посмотрим, как там у них получится идти прежним путем», — зло усмехнулся Сворок. «Я сейчас же отправляю самолеты за Арталетто и маршалом Гарайлой. кротогайцам ротогайцам соберу военных». Времени, я так полагаю, у нас достаточно. Они еще далеко, в ваши белые колпаки. Им до да латераны путь не близкий. Ну, чисто военные дела я беру на себя. Тут уж ваш опыт ничем не поможет. Разве что задействуйте вашу агентуру в тех местах, что лежат у них на пути? Найдется такая? Интагар что-то прикинул, наморщив лоб. Среди селян почти нет, так парочка. Гораздо больше моих людей в Томизене, не маленький город провинциарии лежит у них на пути, если мысленно продолжать прямую линию, если они с нее не свернут. Там и войска, и моих людей хватает. Отнюдь не за захолустье. Поработаем. Заодно прикину, как ввести к ним моих информаторов. Это всегда делается при мятежах, при малейшей к тому возможности. — Займитесь немедленно, — кивнул Сварог. — Значит, определились на мне военные дела и наблюдение, все остальное на вас. — Ну а помимо этого... Ничего не стряслось чисто внутреннего. — Куда же без этого, Ваше Величество? — сказал Энтагар. — Всегда обрисуется на горизонте что-то скверное. Хотя на сей раз, как у нас бывало не особенно опасное, заговор в Равене. Собираются то ли не то ли еще и убить правительницу Арталету и отложиться от вас. Настроены серьезно, но их пока что очень мало. Человек с полдюжины, но, ну, правда, все занимают немаленькие посты, или ходят в немалых воинских чинах. Расширять ряды заговорщиков и склонять на свою сторону полки пока что не планируют. Они еще не развернулись как следует. Но, повторяю, учитывая уже участвующих, нужно отнестись со всей серьезностью. Остается действовать наработанными методами, наблюдать, а когда число заговорщиков начнет бурно расширяться, внедрить туда своих людей. Наблюдаем старательно. Только есть одна загвоздка. Гвардейский генерал и баронесса из придворных, несомненные главари, судя по известиям об их общении с остальными, безусловно, в заговоре. Но с ними труднее всего. Тут и имперские средства наблюдения бессильны. — Почему? — спокойно спросил Сварог. — Отрубите мне голову. Но все указывает на то, что они пользуются тарабарскими пальцами. — Это еще что такое? — спросил Сварок. — Про тарабарскую музыку, она же тарабарская грамота, давно знаю, а вот насчет каких-то тарабарских пальчиков впервые слышу. — Не впервые, государь, — спокойно ответил Интагар. — Я вам когда-то рассказывал, довольно давно, вы, должно быть, запамятовали, не увидев в этом ничего для себя полезного. — Напомните быстренько, — нетерпеливо сказал Сварок, — не хочет скопаться в памяти. — Это нечто вроде языка жестов. «Алфавита пальцев», — сказал Интагар, — «только чуточку другое. Язык прикосновений, что ли, можно и так сказать. Вот, посмотрите. Он поднял к лицу ладонь тыльной стороной вверх, коснулся ее указательным пальцем правой. Состоит из трех знаков. Просто касание. Пальцем проводят вдоль ладони или поперек. Комбинация этих трех касаний создает своеобразный алфавит, позволяющий вести довольно сложные беседы. Есть несколько разновидностей». Если язык жестов используют не только тарабарцы, но и масса народу, не имеющего к ним никакого отношения, главным образом влюбленные, но и многие другие тоже, есть три разновидности, то тарабарские пальчики пользуют исключительно тарабарцы. Я впервые сталкиваюсь со случаем, когда этим владеют люди, не имеющие к преступному миру никакого отношения. Но, повторяю, у нас есть куча косвенных данных, позволяющих заключить, что главные беседы эта парочка как раз и ведет посредством тарабарских пальчиков, ночью, под одеялом. Они любовники, что они особенно и скрывают. Когда они на следующий день встречаются с другими заговорщиками, разговор ведут так, словно ночью уже многое обговорили. А могли они это сделать исключительно посредством тарабарских пальчиков. Никто еще не слышал о людях, способных обмениваться мыслями, И в «Империи» вы сами как-то говорили тоже. Я, правда, не пойму, почему это пришло в голову кому-то только сейчас. Тарабарские пальчики — идеальное средство обсуждать детали любого заговора и оставаться при этом недоступными даже для имперских средств наблюдения, о которых вы мне так любезно рассказали. «Действительно», — сказал Сварог. «Тут бессильно любая техника, и имперская, и хельстатская». Ночью под покрывалом, касаясь пальцами друг друга, можно до рассвета дела обсуждать, и никто этого никогда не заметит. Черт побери! — Что, Ваше Величество? — осторожно спросил Интагар. — Мне пришла на ум другая парочка, — медленно сказал Сварог. — Далее и Орк. Неизвестно, откуда взявшаяся, словно из воздуха возникшая девица... Который мастерски умеет совершать перевороты и располагает неведомо откуда взявшимися приличными деньгами. И один из самых известных на Таларе авантюристов, чего то вопреки своим всегдашним привычкам, задержавшийся в ее постели аж на два месяца. Ему прежде категорически не свойственно было два месяца провести с одной женщиной, практически не расставаясь с ней, и без авантюр и всяких дурных приключений он никогда так долго не обходился. «Думаете?» «Начинаю подозревать», — сказал сворок. «Если они что-то все же плетут, лучшего средства, чем тарабарские пальчики, не придумать. Ночью, под одеялом... Да за два месяца столько можно обсудить?» «Я, конечно, ничего не утверждаю, но подозрения появились. Орг последние две недели отирается как раз в отерне Правда, он и сейчас там, но это еще ничего не доказывает и не опровергает. Если они связаны с мятежом белых колпаков, установить это будет крайне трудно, — сказал Интагар и мне, и вам. Конечно, такое предприятие невозможно без связных, но если они пользуются ташками, перехватить разговоры невозможно. Но попросту нет средств, возможностей. Знаем только, что оба на прежнем месте дали... В шалуате, а орк — в антерне. — Вот именно! — угрюмо поддакнул Сворок. Только это и в состоянии установить точно, что одна в шалуате, а другой в антерне. Что-то всплыло из подсознания Он вскинул голову, сказал со злым азартом, «Интагар, кое-какие возможности все же есть. Я вам пока что ничего не скажу, боюсь попасть в просак, но о результатах, если только они будут, вы узнаете первым» идите займитесь со своей стороны тем что мы уже обсудили а я тут кое что попробую установить когда интагар вышел неторопливо и неохотно явно сгорает любопытство но дисциплинированно не задав ни единого вопроса Сварог подошел к секретному шкафчику открыл дверцу прилепив большой палец повыше резного завитка справа достал небольшую плоскую шкатулку самую обыкновенную сделанную на земле, покрытую не особенно изотейливой резьбой, открыл. Внутри шкатулка была обита синим бархатом, и в гнездах лежал десяток самых обыкновенных на вид шмелей, но это были золотые шмели. Разве что в другом исполнении, безобидном, не способном никого удивить или насторожить, два месяца пролежали без дела, прихваченные на всякий случай, и вот дождались своего часа. «Ох, не зря в свое время сварок распорядился их изготовить именно таких. Придется поработать, ребята», — сказал он тихонько со злой усмешкой.